Побрившись наугад, зеркала давно уже не было. Полковник молча оделся. Брюки, такие тесные, что казались кальсонами, застегивались на щиколотках с помощью накладных петель, а на талии затягивались двумя хлястиками из той же материи, которые продевались через позолоченные пряжки, крепившиеся на уровне поясницы. Ремня он не носил. Рубашка цвета старого картона и твердая, как картон, застегивалась на медную пуговицу. Она одновременно надёржала и пристегивающийся воротничок. Воротничок однако был порван, и полковник решил отказаться от галстука. Он одевался так, будто выполнял священный ритуал. Костлявые руки обтягивала прозрачная тонкая кожа, покрытая коричневатыми пятнами. Такие же пятна были на шее. Прежде чем надеть лакированные ботинки, он счистил налипшую грязь. Жена посмотрела на него и увидела, он одет так же, как в день свадьбы. Только тогда она поняла, как состарился ее муж. Ты оделся будто для какого-то события, сказала она. Эти похороны и есть события, — ответил полковник. Впервые за много лет кто-то умер естественной смертью. После девяти дождь перестал. Полковник уже собрался выходить, но жена удержала его за рукав. "Причешись", сказала она. Он попытался пригладить роговым гребнем свою щетину стального цвета, но все было напрасно. "Я, наверное, похож на попугая", сказал он. Женщина оглядела его с ног до головы и нашла, что это не так. Полковник не был похож на попугая. Он был худощав и подвижен будто на шарнирах. Живость взгляда ничем не напоминала какую-нибудь там формалиновую древность. «Все в порядке, произнесла она и добавила, когда муж уже выходил из комнаты. Спроси у доктора, его случайно не ошпарили кипятком в нашем доме. Они жили на краю городка, в домике с крышей из пальмовых листьев и стенами, покрытыми облупившейся коей, где и Было сыро, но дождя не было. Полковник пошел к площади переулком, где лепились один к другому маленькие домишки. Дошел до центральной улицы и почувствовал, что его знобит. Насколько хватало глаз, городок утопал в цветах. И женщины, одетые в черные, сидели у дверей домов и поджидали похоронную процессию. Когда полковник оказался на площади, снова заморосило стоявший в дверях хозяин бильярдный, помахав рукой, крикнул ему: "Подождите, полковник, я дам вам зонтик". Полковник ответил, не поворачивая головы: "Спасибо, мне хорошо и так".